«Да я же так! Разрядить обстановку!» — примирительно отозвался мутант, одновременно немного сбрасывая скорость на узкой дороге. «Что впереди ждет, хотя бы представляешь?» «Кремль впереди!» — ответил Данила. «Спасибо, Кэп, разъяснил!» — поблагодарил Фиф. «А то я все думаю, и куда это мы едем?» «Данила, он неисправим!» — раздался в наушнике голос Насти. «Я хотела сказать спасибо тебе за все!» Разведчик мельком глянул на вынырнувший справа купол Кузнецкой с застрявшим в нем танком, вспомнил кокон и толпу руконогов. «Да я что, это снайперу спасибо?» «Тебе тоже». Голос Насти был непреклонным. «Ты с ней лучше не спорь», — посоветовал Фиф. «Помни про штырь в конечности». «А ты за дорогой смотри», — усмехнулся разведчик. «Мост наладан дышит». «Как бы нам вместе с танком в реку не ухнуть!» «Не ухнем!» — отозвался мутант, вновь разгоняя Т-010 до максимальной скорости. А вот полетать придется знатно. Мост, прозванный Чугунным, возвышение в средней точке имел незначительное. В общем, далеко не пешеходный садовнический мост, разрушенный в первые же дни последней войны, Тот, говорят, как болотная змея перед атакой выгибался над водоотводным каналом. Но на такой скорости малейшая кривизна уже трамплин. Танк несся по мосту, и Данила видел, как позади него осыпаются в реку бетонные балки, простоявшие два века и все же не выдержавшие веса многотонной махины. А потом танк взлетел, пронесся над уцелевшей половиной моста и грянулся гусеницами прямо на выводок стальных скалопендр. «Нас ждали!» — мстительно хмыкнул разведчик. «Ну вот, дождались!» Неожиданно Т-010 сбросил скорость, не доехав какой-то сотни метров до начала следующего моста а потом и вовсе остановился грамотно за развалинами здания, в котором Данила со снайпером заночевали в первый раз, так, чтобы с кремлевских стен танка не было видно. А когда стих рев моторов со стороны Москворецкого моста стали отчетливо слышны многоголосые крики, лязг оружия и редкие выстрелы. «Нео штурмует Кремль», — сказала улитка голосом ФИФА. «Их поддерживают два биоробота класса А». «Четыре тактически управляемые машины, и...» Мутант замялся. «Говори!» — потребовал Данила. «И один из моих бывших соплеменников. Это сам старший, первый по силе среди повелителей туманов. Сейчас я вижу все его глазами, и, похоже, он увидел меня!» Фыф застонал. «Что с тобой?» — в один голос крикнули Данила и Настя. «Он гасит волну агрессии обороняющихся Хомо!» и одновременно пытается разорвать мой мозг. — Где он? — крикнул Данила, ныряя в башню танка. Там, сверху кучи ящиков, наваленной на сиденье наводчика, он лично положил заряженный вал. Как чувствовал? — На сломанном подъемном кране. Данила помнил, перед последней войной возле Кремля снесли огромную гостиницу а от нового здания, построенного на ее месте, краны убрать не успели. И один из них частично сохранился. Рухнул, сложившись пополам от коррозии, но остатки, поросшие мхом, до сих пор возвышались над развалинами. Сколько же отсюда до крана? Метров четыреста, не меньше. Данила бежал по обломкам здания, когда-то возвышавшегося над Москвой рекой. Сейчас от него осталась куча бетонных обломков, до треть стены, мертво глядящий на отравленную реку черными провалами слепых окон. Нереально, его же отсюда почти не видно будет, если он ростом с Фыфа. Но, как говорил когда-то отец Филарет, глаза боятся, а руки делают. Данилов взбежал на стену, непонятно, как только ноги не переломал в мешанине бетонного мусора, кусков разорванной арматуры и проплешин осклизлого ха, и закусил губу до крови. Там за рекой не было больше стены тумана. Да и не нужна она более, так как уже не было смысла скрывать от осажденных численность осаждающей армии и ее маневры. Нео штурмовали Кремль. Их серые тела, лезущие на стены по приставным лестницам, сливались в одну сплошную серую массу, колышущуюся у подножия древних стен. От этой массы отделились и потекли вверх восемь или девять ручейков, и пока что там, наверху, у зубцов, распадались на серо-красные капли и срывались вниз в толпу мутантов, сегодня не считающихся с потерями. Как и говорил ФЫФ, позади штурмующей толпы двумя металлическими башнями возвышались боевые роботы, практически аналогичные тому, которым управлял снайпер при штурме зоны. «Маунтин А-12» отличался от 14-й модели лишь отсутствием генераторов защитных силовых полей. Это снижало защитные свойства робота, но зато он становился гораздо легче, что при тех же тактико-технических характеристиках двигателей добавляло ему маневренности и возможности нести больше вооружения и боеприпасов. Рядом с обоими «Маунтин А-12» Суетились роботы-обслуги — две единицы «Рекс» и две «Серф». Как утверждали знатоки боевых машин, «Рекс» получил свое имя от «Тиранозаурус Рекс», вымершего плотоядного ящера, на которого он был крайне похож. Конструкторы этой машины не стали долго мучиться с дизайном. Они просто скопировали его с универсального убийца, созданного матушкой природой, добавив ему лишь мощные и когтистые передние лапы. Между лапами из груди робота торчало дуло автоматической пушки, в настоящее время бесполезной. Боеприпасы всех моделей биороботов, выживших до сего времени, были расстреляны давным-давно. В задачи этой модели входила доставка биологического топлива, для базового робота маунтин a А-12», обеспечения его безопасности от диверсий с тыла, а также охрана вспомогательного робота серии «Серф». «Серф» сильно смахивал на большого, но весьма трусливого паука, практически постоянно прячущегося за спиной базовой модели. Насчет того, откуда произошло название модели, выбитой на ее корпусе, вышеупомянутые знатоки расходились во мнениях. Либо от латинского Servus означающего «раб», либо от английского «сервис». В функции этого робота входили поддержка технического состояния «Маунтин А-12» и «Рекс», а также спасение собственной бронированной шкуры любой ценой, ведь без должной техподдержки оба боевых робота долго бы не протянули. В битвах за выживание огнестрельное оружие биороботов давно стало скорее абузой, чем подспорьем. Наверняка не без помощи своих сервов оба Маунтин А-12 лишились своих плечевых пушек, а также расположенного на спине кислородно-йодистого химического лазера, предназначенного для уничтожения тактических боеголовок противника, что позволило им с удивительным для таких махин проворством метать в защитников стен Кремля каменные ядра и обломки бетона. Наверняка такая работа требовала значительных энергозатрат потому и метались между стеной и хозяином проворные Рексы, таская в пастях и лапах трупы убитых Нео. Тела убитых мутантов, жуткое с виду пристиж, снаровисто закидывала в топку Маунтин А-12, расположенную на брюхе. Бронированные заслонки топок даже не закрывались после очередной подкормки во избежание излишних энергозатрат. Но сейчас не роботы и даже не штурмующие Кремль Нео беспокоили Данилу, Он ясно видел, защитники стен двигались как-то вяло, словно борясь со сном или сильной немочью. Да, боевые топоры и мечи, обогренные кровью мутантов, продолжали свою работу, мелькая тут и там меж уцелевших зубцов стены. Но разведчик прекрасно знал, что его соплеменники способны на гораздо большее. Потому он осторожно встал на одно колено, выключил предохранитель вала передернул затвор и щелкнул переводчиком режимов огня. Понятное дело, что те, кого отбирали в разведку, помимо всего прочего, должны были обладать идеальным зрением. Данила не был исключением, потому ему удалось разглядеть крошечную фигурку, затаившуюся между торчащих кверху огрызков бала рухнувшего крана. Совместив целик с мушкой, разведчик коснулся пальцем спускового крючка. «Чуть выше, возьми!» — прозвучали в голове слова снайпера, сказанные вроде бы совсем недавно, и в то же время так давно, словно вечность прошла с той ночи. Начальная скорость пули небольшая, соответственно, имеет место быть существенная крутизна траектории ее полета. Пшик! Ляск затвора! Нет, не попал. Показалось, что на метр ниже ног мутанта сверкнула искра, выбитая пулей из ржавой лестницы крана. Фигурка заметалась. Еще выстрел мимо. Дьявол на таком расстоянии еще удивительно, как пули долетают. Внезапно фигурка замерла на месте, и Данила почувствовал, как в ушах у него зазвенели колокола всех храмов Кремля, а мозг вдруг стал настолько большим, что еще мгновение и извилины, проломив изнутри височные кости, полезут из черепа наружу, словно крутой фарш из мясорубки. В глазах все поплыло, и Данила понял, больше прицельной стрельбы не будет. Причем еще пара секунд, и все, считай, отстрелялся навеки. И снова, и реальный, будто доносящийся из другого мира голос снайпера прозвучал в голове, вновь произнося уже сказанные ранее слова. «Порядки исключения. Иногда можно». Щелчок переводчика режимов огня вполне осязаемо ударил по ушам, будто по перепонкам с двух сторон саданули стальными молотками. Но Данила, пересилив себя, кое-как прицелился и выпустил три длинные очереди, словно сверху вниз, распиливая ими верхушку крана и небольшой кусочек серого неба над ней. Звон в ушах исчез. И разведчик поразился полной, абсолютной тишине, разлившейся вокруг. И в этой тиши медленно, очень медленно падала вниз с рухнувшего крана еще одна кровавая капля. Нет, не капля. Скорее, что-то бесформенное, почти разорванное напополам. Данила с силой сжал веки и тряхнул головой. «Неужто оглох?» «Все в порядке!» — прозвучало под черепной коробкой. «Ты сделал его!» И мою башку спас заодно. Сейчас все пройдет, это последствия ментальной атаки. Кто-то обещал не копаться в моих мозгах, подумал Данила. Все-все, покидаю твой череп и завожу машину. И вправду, медленно, словно кто-то увеличивал громкость динамика, из полной тишины стали выкристаллизовываться звуки боя, происходящего за рекой, и приглушенное ворчание моторов Т-010 за спиной. Данила поднялся с колена, повернулся и, от души пожелав себе не сломать шею, побежал вниз. Один раз предательский обломок бетона поплыл под подошвой, но разведчик успел оттолкнуться и послать тело вперед. Приземление со значительной высоты отдалось болью в коленях, но Данила уже снова несся вперед и вниз, причем гораздо быстрее небольшой лавины щебня и мусора, сорвавшейся вслед за ним. Танк уже медленно выползал из-за укрытия, когда разведчик запрыгнул на броню. Бросив в люк пустой вал, он быстро проверил, все ли в порядке с пулеметом. «Никто ничего не украл, пока тебя не было», — невинно поинтересовалась улитка в ухе голосом ФЫФА. «А у тебя от вредности мозг еще не взорвался?» — парировал разведчик. «От вредности вряд ли», — вздохнул Фив. «А вот от атаки старшего мог бы запросто. Так что спасибо». «Да ладно, сочтемся», — напряженно хмыкнул Данила. Так как в следующую минуту стало не до разговоров. Танк разгонялся для удара. Баррикаду на Москворецком мосту убирать никто и не думал. Так и чернела она обгорелой башней от танка Т-80, поставленный на попа почившим на дне Москвы-реки биороботом чинук б 12 Подпиравший башню мусор от пожара, лишь оплавился и сцементировался, сделав баррикаду еще более неприступной. «Может, стрельнуть?» — неуверенно предложил Фиф. «Нельзя, там же пролом! Мост рухнет!» — крикнул разведчик, увидев, как Настя доворачивает башню. «Крути в обратную сторону! Пушку повредишь!» Отвернуть пушку девушка успела. Данила тоже успел нырнуть в люк и упереться ногами в пирамиду ящиков. Удар был страшным. Танк тряхнуло так, что Данила впечатался головой в потолок башни, и если бы не шлем, шишкой на макушке он вряд ли бы отделался. А так только шею заломила. «Жив разведка?» — осведомилась Настя, которую надежно фиксировало командирское анатомическое кресло. «Не дождетесь!» — проворчал Данила. — Заряжай, Птур. — Может, осколочно-фугасным по толпе-то? — усомнилась Настя, хладнокровная, как кусок тантала. — Ты о роботах думай, — отрезал разведчик, высовываясь из люка. — С толпой я сам справлюсь. — О, мужик, уважаю! — прокомментировал диалог Фыв, судя по голосу, далеко не такой спокойный, как Настя. Впрочем, после того, как он протаранил баррикаду, приняв удар лобовой брони Т-010 о башню старинного танка в считанных дециметрах от своих глазных отростков, его вполне можно было понять. Повреждений на танке заметно не было, разве только краска кое-где слетела. Обернувшись, разведчик отметил, что баррикады на мосту больше нет, как и башни от Т-80 впереди по курсу. Не иначе нырнула с моста вслед за создателем баррикады. Но в следующее мгновение Даниле было уже не до баррикад, башен и боевых роботов, разживеющих на дне Москвы-реки. Потому что прямо на него надвигалась серая масса мутантов и две металлические башни позади них высотой с трехэтажный дом каждая, карикатурно похожие на мастеровых, занятых монотонной и нудной работой. Может, кто-то из мутантов, штурмующих стены Кремля, и обратил внимание на танк, неожиданно появившийся со стороны Москворецкого моста, но таких были единицы. Увлеченные боем «Нео» видели перед собой лишь одну цель и были явно не готовы к появлению врага с фланга. И это в первые секунды боя дало Данили и его товарищам существенное преимущество.